Глава 28. Кенна. Я стараюсь успокоиться, уменьшить сердцебиение. Я едва вас знаю, так как же я могу вам доверять? Похоже, Скай удовлетворяет мой ответ. Вот она тебе поможет. Скай показывает на верёвку. Ты должна позволить нам взять твою жизнь в наши руки. Я чувствую страх. Он напоминает удар в живот. Как объясняет Скай, члены племени будут стоять вниз по реке с интервалом 10 метров, чтобы вести меня. Не поплывут, а побегут по дну под водой и будут тащить меня с собой. Мне завяжут глаза, а руки свяжут за спиной. Услышав последнее, я стараюсь скрыть свой шок. «Тебе не обязательно это делать», — говорит Клемент. «Мы можем отвезти тебя в ближайший город». Скай бросает на него полный раздражения взгляд. Ближайший город внезапно становится очень искушающей перспективой. Но что будет с Микки? Если я отступлю сейчас, то будет очевидно, что я им не доверяю, а они никогда не будут доверять мне. Микки виновато смотрит на меня и пожимает плечами. Она не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. «Я сделаю это», — объявляю я. Клемент ходит взад и вперёд, качает головой, когда Скай связывает мне руки за спиной. Кусок ткани она повязывает мне на лоб. «Чем меньше сопротивляешься, тем легче будет». Она будто пытается меня напугать. «Легче? Что легче? Утопить меня?» — спрашиваю я. Скай скрывает улыбку. «Я смогу дышать?» Её улыбка становится шире. «Надо надеяться». Вид маски и трубки Элки, торчащих из ведра, совсем не помогают мне. Я сильно нервничаю. «Ей нужна страховочная верёвка», — говорит Климент. Я обратила внимание, что он мало говорит, но если говорит, все слушают. Скай бросает ему ещё одну верёвку, и он закрепляет её у меня на талии. Виктор тут же вызывает содержать другой конец этой верёвки, стоя на берегу, показывает рукой на воду и содрогается. «Слишком холодная», — говорит он. Совершенно точно, что другие делали это и раньше. Они надевают маски и занимают свои места в реке, держась на плаву и борясь с течением. Первый в ряду стоит Микки с маской для плавания на лбу. «Мне попробовать плыть?» — спрашиваю я. «Ты не будешь знать, в какую сторону плыть», — отвечает Микки. «В любом случае». У тебя связаны руки, поэтому нет. Просто расслабься. Мы сами всё сделаем. Я выше Микки и более плотного телосложения. Тебе меня не поднять. Я слишком тяжёлая. Ты будешь легче в воде. «Страх — это топливо!» — орёт Скай. «Паника смертельна!» — отвечают остальные. Микки опускает повязку мне на глаза и ведёт меня в реку. Вероятно, я спятила, раз согласилась на всё это. Но отступать назад слишком поздно. Меня уже тащат течением. Я делаю глубокие вдохи. Пытаюсь успокоиться. Микки хватает меня за талию. Я больше не стою на ногах. Теперь вода доходит до моей шеи. Я делаю небольшие вдохи, когда меня рывками тянут вперёд. Страшно не видеть воду. Я чувствую её, как она плещется вокруг моего подбородка. Меня хватает другая пара рук. Происходит первая передача. Джек стоял следующим в ряду, и я напрягаюсь. Думаю о его несчастной спине и о том, как он выдержит мой вес но он поддерживает быстрый темп. В том, как они объединяются для совместных действий, есть что-то армейское. Всё проходит гладко и вроде бы без усилий. Мне ясно одно. Я не хотела бы пойти наперекор этой кампании. Я делаю ещё несколько вдохов, и меня передают следующей паре рук — Райану или Скай. Я не помню точно, в каком порядке они выстроились. Но эти руки держат меня плохо, и я выскальзываю из захвата. Я оказываюсь застигнутой врасплох. Глотаю солёную воду и иду вниз, как кирпич. Меня охватывает паника. Всё в животе сжимается. Я стараюсь высвободить руки, но они надёжно связаны. Ко мне тянутся пальцы. Царапают мне плечо, когда тащат на поверхность. Микки что-то кричит, когда я кашляю и хватаю ртом воздух. Горло у меня жжёт. Я чувствую во рту привкус соли, когда меня тянут дальше. Ещё одна передача. Я держу рот плотно закрытым. Осторожно дышу носом. Но эта передача проходит гладко. Ещё несколько вдохов. И я подхожу к последней передаче. Последним в ряду стоял Клемент, поэтому я знаю, что теперь я у него в руках. Я чувствую его большие пальцы у себя на ребрах. И это прикосновение странно успокаивает. Он останавливается и поднимает меня повыше. У него тёплый торс. Он кажется надёжным, когда я прижимаюсь к нему боком. Затем он срывает повязку с моих глаз. Я моргаю. Солнечный свет слепит глаза. Он развязывает мне руки. «Вдохни!» «Что?» Он подаёт сигнал Виктору. И тот быстро тянет меня назад, вверх по реке. К тому времени, как я до него добираюсь, мне в нос заливается уже половина реки. Виктор отвязывает страховочную верёвку, и я иду вверх на берег, продолжая отплёвываться. Кто-то бросает полотенце мне на плечи. Я перевожу взгляд со Скай на Райана, гадая, кто же из них меня уронил, и было ли это сделано преднамеренно. Если и нет, это всё равно доказывает то, что я пытаюсь донести до Микки. Несчастные случаи в подобном месте могут произойти в любой момент. Я сижу на траве в то время как другие с разбега прыгают в воду. Сальто назад, сальто вперёд. Вытворяют другие подобные безумные вещи. Мне следовало бы к ним присоединиться, но меня всё ещё довольно сильно трясёт. Скай усаживается на берегу рядом со мной. На лбу у неё чёрная маска. «Иногда ты напоминаешь мне меня саму». Я большина, но стараюсь этого не показывать. Правда? По крайней мере, ту, какой я была раньше. Одна прядь её волос, заплетённых в дреды, лежит у меня на плече, и мне на спину стекает холодная вода. Что ты имеешь в виду? Ты любишь угождать людям. Больше я не чувствую себя польщённой, потому что сама воспринимаю себя совсем по-другому. Это показывает, насколько озадаченный, я чувствую себя с этими людьми. Это нужно прекращать. Ледяные пальцы Скай сжимают мою руку. Иногда я думаю о той жизни, которая осталась в прошлом, когда я делала и говорила то, что от меня хотели. Мне потребовались долгие годы, чтобы отделаться от этой привычки, чтобы найти себя настоящую. Я вспоминаю тех, с кем встречалась до переезда сюда. Я их пугала. «Да, это я могу представить», — говорю я. У неё на губах появляется улыбка. «Я тебя пугаю, дорогая?» «Я не отвечаю». «Я также пугала людей, с которыми работала», — продолжает она. «Никто не говорил мне это прямо, но я же видела. По сути, я чувствовала себя несчастной, поэтому и сбежала». Затем я познакомилась с Джеком во время серфинга на Бонди-Бич. Он взял волну передо мной, хотя я имела на неё право. Это вызывает у меня улыбку. Но он показался мне приятным парнем. Мы разговорились. Я стала жаловаться на количество народа в воде. Она говорит тихо. Таким тоном сообщают доверительные вещи. Он сказал, «Я знаю один секретный спот» и привёз меня в бухту скорби на выходные. Я познакомилась с остальными и нисколько их не испугала. Если и говорить о страхе, то меня напугали они. Волны точно напугали. Она смеётся, чтобы немного разрядить обстановку. Я тоже смеюсь, чувствуя, что подобные признания даются ей нелегко. Я впервые увидела это место во время зимнего шторма продолжает она. «Я никогда раньше не видела таких больших волн. Тогда я каталась ещё не так хорошо. Меня выбросило на берег. Я чуть не утонула, но почувствовала, что родилась снова. А сейчас ты выглядишь точно так же, как я тогда себя чувствовала». Виктор издаёт вопль. Они сейчас прыгают, ударяясь животом о воду. «Вероятно, это больно». Живот у Микки после удара о воду становится ярко-красным. Я вижу это, когда она снова вскарабкивается на берег. Я снова отмечаю, как Микки хорошо вписалась в эту группу. Она выглядит такой счастливой. Когда я снова поворачиваюсь к Скай, она кажется серьёзной. Бухта Скорби — особенное место, Кенна. Она меняет людей, но я не могу объяснить, как. Частично потому, что она находится вдали от цивилизации и всех её благ, которые отвлекают. Магазинов, телевизора, социальных сетей. Но частично дело в самом заливе. Здесь есть что-то в деревьях. Энергия, которая встречается только в этом месте, влияет на тебя самым неожиданным образом. Её слова выводят меня из равновесия, заставляют нервничать. Я поднимаю голову. Смотрю на деревья у неё за плечом. Скай смотрит на меня странными бледными глазами. Как ты изменишься, Кенна? В лучшую сторону или в худшую? Дело в том, что внутри всех нас есть своя тёмная сторона, а залив сможет вытащить её наружу.